На равнине десятки регулировщиков выстраивали тележки так, чтобы было удобно подъехать к грузовикам и погрузчикам, по большей части с флотским каром и небольшим самогрузом. На правой стороне равнины приютился небольшой палаточный городок с полевыми кухнями, а на левой дремали бензовозы и т а р а х т е л и дизель-электростанции. Они подзаряжали электрокары и подавали напряжение к прожекторам, расставленным по периметру равнины и вдоль прохода к стене. Несмотря на разномастность техники, транспортно-погрузочный узел работал на удивление чётко и слаженно. Это было видно с первого взгляда. Хотелось даже сказать, что-нибудь вроде можем, ведь когда прижмёт. Выгрузка, построение и марш батальона добровольных спасателей к стене прошли без заминок. И вот когда Андрей очутился у самой стены, он понял, что удивляться сегодня ему придётся с завидной регулярностью. Издалека он видел множество тросов, свисающих со стены и держал в уме канатку, о которой говорили в лагере беженцев пацан ы Марина. Но то, что он увидел вблизи, превзошло все ожидания. Канатная дорога была настолько впечатляющей, что захватывала дух. Андрей видел десятки, а может и сотни подъемников, блоков, бухты запасных тросов, платформы, вагончики, погрузчики, сотни поддонов с наспех прихваченным грузом. И всё это обслуживали десятки человек технического персонала и тысячи эвакуируемых граждан, которые дожидались своих проводников. Кстати, для пеших колонн беженцев сквозь отвалы был пробит отдельный коридор. Сейчас и в нём тарахтели бульдозеры, видимо, проводя расчистку после очередной подвижки скалы и окружающего её безобразия. Но беженцы не скучали в ожидании. Почти всех мужчин привлекли к работе на погрузке, а женщин и детей отправили по следам бульдозеров убирать мелкий мусор в эвакуационном коридоре. И все пошли. Никто даже не попытался отлынивать. «Первая рота!» – крикнул капитан Белов. «По одному к подъемникам!» Для подъема спасателей использовались люльки, вроде тех, из которых моют окна высотных зданий. Только больше, на 8-10 человек. «Еще три десятка прыжков и амба», – заметил один из спасателей. «Не хватит тросов». «Тросов-то хватит», – возразил другой. «Расчетную нагрузку на моторы и блоки превысим». «Молчали бы», – морчась сказал третий. Нахватались умных слов. «Все нормально будет. Пусть хоть на три километра поднимется, и тросов хватит и нагрузки». «После километра штормить начнет, даже при легком ветерке», – заметил еще один боец. «Дунет и об стенку. к а н а т к а ведь...» м а й д о н коленка. Слепили за неделю из того, что было. Не в этом дело. Натягивать тросы нельзя. Порвутся во время подвижки, если в натяг будут. Это понятно. А сейчас какая высота? Поинтересовался Лунёв. 700 ь о да? Первый боец взглянул на третьего. в о с н а д а н н у ю минуту. Минуту? До десяти подвижек в сутки, пожал плечами боец. Бывало, что и вовсе не одной, а бывало, что две-три укладывались в один час. «Никакой системы. Так что тряхнуть может в любой момент. Молитесь, чтобы мы успели подняться. А если не успеем, держитесь крепче. Выпасть во время лифт-подвижки – плевое дело». Бойцы послушно взялись покрепче за поручни и замолчали, поглядывая вниз. Андрей тоже решил временно воздержаться от вопросов. Подъемник был уже на приличной высоте, и перед Луневым открылась достаточно информативная картина. Сверху были видны не только горы земли и обломки деревьев, но и груды хлама, железнодорожные вагоны, машины и фрагменты домов. При взгляде сверху почти всё становилось понятно и без чужих пояснений. А то, что оставалось пока загадкой, получало расшифровку по мере подъёма. Например, почему канатную дорогу жизни устроили именно в этом месте?» Когда подъемник достиг высоты, на которой зияли дыры обрезанных городских коммуникаций, стало видно, что лишь напротив канатки нет никаких срезов тоннелей и коллекторов. Скальный массив тянулся практически до самого верха. Слева и справа край скалы был скошен, земляная часть отвалов, внизу, наполовину состояла из осыпавшегося по краям каменной пробки грунта. Так что земляная крыша цилиндра на самом деле имела форму усеченного конуса. И только в нескольких местах, где твёрдая порода пробивала плодородный слой и выходила на поверхность, на краю условного цилиндра уровень почвы оставался таким же, как в городе. Именно в этих местах и были устроены приёмные и эвакуационные площадки. На последних десятках метров спасателям пришлось заткнуть носы. Из зияющих срезов к о м м у н и к а ц и й слева и справа до сих пор продолжался слив воды и нечистот, а с некоторых дыр тянуло запахом разложения. Хорошо, что грунтовый слой оказался тонким, да и большая часть коммуникаций была всё-таки засыпана оползнями. Верхняя площадка эвакуационного пункта выглядела иначе, но деловая активность на ней ничуть не уступала таковой внизу. Что интересно, на этой площадке имелись не только отправляющие участки, но и принимающие. В основном принимались гуманитарные грузы и вода. в с е это переправляли на машины и увозили в сторону ближайшего накопительного пункта в Красном Селе. Спасатели-добровольцы не задержались на краю скалы. Они построились в колонну по четыре и бодро двинулись по бывшему Пулковскому шоссе. Какие-то два часа марша и колонна была в городе. На ходу капитан Белов пустил по колонне пачку открыток с картой города, на которой были обозначены точки сбора граждан, пути эвакуации и накопительные пункты. Задача у первой роты 5-го батальона была простая: рассредоточиться по главным точкам сбора, сформировать группы беженцев и вывести их к накопителям, потом вернуться и повторить процедуру. Итак, до заката. На каждую точку сбора уходило одно отделение из 10 человек. Андрей попал в отделение, которому поручалось провожать граждан от сборного пункта на Балтийском вокзале до накопителя в окрестностях Красного села. п у т ь был не близкий, поэтому больше двух рейсов за день от спасателей никто не требовал. Народу всё меньше, сообщил командир отделения с и м а к о в Тот самый третий спасатель на подъёмнике, самый грамотный из всех в техническом плане. Тянуться будут целый день, поэтому д е л и м с я на тройки, на каждого бойца по 10 беженцев. Набрали т р и д е с я т к у ушли. Один лишний, заметил кто-то из бойцов. Последний уйдёт четвёрка, а не тройка, пожал плечами с и м а к о в «И смотрите по сторонам. Пока мы в к о л о н и и кажется, что всё нормально. А когда разделимся, могут начаться проблемы. В последнее время наши всё чаще нарываются на мародёров». «Так может, не делиться на тройки? Всем идти?» «Не вариант. Тройка, десятка, всё равно мародёров будет больше. Да и не наша задача с ними бороться. Увидели бандитов – ноги в руки. Мелкой группой убежать проще. А ловит их пускай доблестная милиция». «Мне говорили здесь спокойно», – негромко заметил Лунёв. «С чем сравнивать? Если с Подмосковьем или с Золотой зоной, очень спокойно. Там вообще война и немцы. А у нас лишь изредка постреливают. Да и то на скале. Внизу всё действительно мирно. Там ведь мародёрам с беженцами делить уже нечего, а колонны хорошо охраняются. В общем, держите ухо востро, мужики». «Плохо, что оружие нам не выдают», – пробурчал ещё кто-то из бойцов. «Потому и не выдают, что не та у нас задача». Симаков погрозил спасателю пальцем. «Смотри, у меня лапиков. Больше отмазывать не стану. Теперь у Краповых и п о л и ц и и приказ простой. Кто с оружием, тот враг. И никакие документы или формы не помогут. Своих они всех в лицо знают. Не посмотрят, что ты доброволец. Наладят пинка и полетишь со скалы». «Наш поворот. Отделение за мной!» Группа Симакова покинула колонну и направилась по набережной бывшего обводного канала, а теперь пересохшего жёлоба, заваленного мусором под самые пролётные строения мостов, в сторону Балтийского вокзала. «Отчего он тебя отмазывал?» – негромко спросил а н д р е й у бойца Лапикова и кивком указал на Симакова. «Да я калаш нашёл укороченный. Удобная же штука. Хотел протащить, а тут менты шмон устроили. Как почувствовали». «И где нашёл?» «Тут везде можно найти». Лапиков недоверчиво взглянул на Андрея, но через пару секунд сдался. «За Варшавским, где музей паровозный. Там ещё есть. И патронов много. Ты ж понимаешь, мне на большой земле это дело без надобности, а здесь в самый раз. Я ещё в прошлую смену хотел тайничок прямо тут устроить, ближе к подъёмнику. Пришёл на службу, достал пушку и ходишь тут спокойно. Назад уходишь, спрятал. Плохой вариант». «Если на целую банду нарвёшься, плохой», – сказал Андрей. «И тебя положат и других. Один автомат не спасёт». «Так давай пару добудем». «Я подумаю. А что Симаков про форму и документы говорил?» «Да бродят тут ряженые». «В полицейских переодеваются». «Вроде того». «Тоже в городском камуфляже, только оружие у них какое-то импортное. Да и снаряжение неплохое. Их вертушками и забрасывают, и забирают». Так-то вроде не бандиты, никого не трогают, ничего не тащат. Но мутные типы... Вот их тоже и записали во врагов народа. а к в е с т о р ы что ли?» «Здесь?» – Лапиков удивлённо взглянул на Андрея. «Не знаю. Вообще-то я не слышал, чтобы тут разлом находили. А если нет разлома, что тут к в е с т о р а м делать?» «Не бывает так», – вмешался ещё один боец. «Ты чего это уши развесил?» – недовольно спросил Лапиков. «Вы ещё громче бубните, всё отделение р а з в е с и т парировал боец. «Не бывает так, говорю. Если есть аномалия, есть и разлом. Его просто не нашли пока. По всем расчётам он в центре должен быть. А его там нет». «Я и говорю». «Значит, врут расчёты. Я вот свои прикидки сделал и понял, что не в центральном районе должен находиться разлом, а в Адмиралтейском или вовсе в Кировском». «С чего вдруг?» Да того, что не по центру зоны скала стоит. Чуть к северо-востоку сдвинута. А учёные как раз на центр скалы ориентируются, понимаете? А надо на центр зоны. А это две большие разницы. Или четыре маленькие. Понятно, усмехнулся Лапиков. Так может, как раз в районе вокзала поискать? Оно нам надо. Вечно ты приключения ищешь. То автомат, то разлом. А иначе скучно, признался Лапиков и вздохнул. «Переписывай этих беженцев, инструктируй, успокаивай, провожай. Рутина». «Да и не будет здесь народа. За весь день, если три группы соберём, хорошо. Почему не прогуляться по окрестностям?» «Пнёт тебя Симаков из отделения?» — сказал боец. ц д о бросишься. Переведут в третью роту и гуляй, сколько влезет. По подвалам и метро. Вот там тебе будет нескучно. С гарантией». «Ничего ты, Жора, не понимаешь в этой жизни», — махнул рукой Лапиков. «Новенький, скажи, у тебя ведь свежий взгляд. Кто прав?» «Каждый по-своему», – дипломатично ответил Андрей. «Но разлом поискать можно, если основному делу не помешает». «Говорю же, не помешает. Все равно до полудня загорать, даже если Симаков в первую тройку определит. Один народ принимает, двое ищут. А если и вправду найдем, прикиньте, там же поблизости пакали могут оказаться. Это считайте, что склад найти». «Жора, ты что, не мечтал никогда найти клад?» «Авантюристы!» – недовольно сказал боец Жора и отвернулся. «Серёга!» – Лапиков протянул руку старому. «Андрей!» «Держись меня, Андрюха!» – Лапиков подмигнул. «Я тут всё знаю. На Олеговке вырос. А ты откуда?» «Из Сибири. С Алтая». «Ух ты! Ну, тогда нам точно повезёт». «Почему?» «Сибиряки – люди фартовые. В ваших краях ведь всего один разлом был, да и тот сплыл». «Такая площадь и всего один разлом. Скажешь, не фарт?» «Вроде того», – кивнул Андрей. «Правое плечо вперед!» – скомандовал Симаков, когда группа прошла мимо Варшавского экспресса. Отделение вновь свернуло налево и, срезав угол через парковку перед гипермаркетом Лента, вышло к Балтийскому вокзалу. К вокзалу, от которого больше не отходили поезда дальнего следования, но который между тем отправлял и принимал короткие составы местного назначения. Тепловозы и, судя по дыму, даже доисторические паровозы жгли остатки резервного топлива и переводили драгоценную воду, доставляя грузы из центра города к ВК-пунктам на краю скалы. Наверное, при взгляде снизу это выглядело почти сюрреалистично – паровоз в Поднебесье. Впрочем, чего вы хотите, Питер?» На точке сбора в затоптанном сквере перед вокзалом спасателей уже поджидали местные жители. Как раз три десятка. Прогноз Лапикова не подтвердился. Впрочем, в первую тройку Симаков определил других бойцов. Так что конкретно для авантюристов и Жоры пока всё складывалось удачно. Отправив первую тройку и убедившись, что следующая группа с о б е р е т с я не скоро, с и м а к о в решил занять скучающих бойцов делом и послал две свободные тройки в рейд по ближайшим кварталам собирать граждан. Сам остался на точке. Лапикову и Старому именно это и требовалось. Жора, конечно, поначалу сопротивлялся, но потом согласился на компромисс. Спасатели двинулись по жилым кварталам до проспекта Стачек. А на дистанцию Балтийского вокзала и на задворке Варшавского экспресса решили заглянуть на обратном пути. «Если разлом действительно расположен в районе вокзала, моя теория о сценарии получит весомое подтверждение», – думал Андрей, глядя на мрачноватые серые дома. «Непонятно только, как этим сценаристам удается всё настолько ловко подстраивать. И Марина просветила, и Белов вовремя подобрал. И Лапиков, кстати, подвернулся». Они что же, работают на серых, как Бибика Остапенко? Или все мы пешки, которыми серые управляют на бессознательном уровне? Внушили генералу, что для решения всех проблем нужен именно я, и Остапенко подчинился их воле? Затем серые плотно поработали со мной, и вот я уже ничему не удивляюсь. Топаю по аномальным зонам, ищу пакали. А ведь изначально хотел всего-то отыскать Татьяну. И люди на пути попадаются все больше душевные, как тому красноармейцу Сухову. Или хотя бы полезные. Немного подпортил картину комиссар, но не его в том вина. Тоже получается, серые виноваты. Не досмотрели, позволили тварям вмешаться. Однако же результаты серые все равно добились. Вот он я, живой и здоровый, с красным пакалем в кармане, бреду по питерской зоне разлома. Что-то ищу, сам того не ведая. «Что?» Скорее всего, какой-то из местных паколей. Почему я? Почему серым самим не найти нужную вещицу? Вот это уже вопрос за пределами человеческого понимания. Поэтому забивать голову просто нет смысла. Ясно одно. Вернусь в киевскую зону разлома и получу свой приз только когда завершу текущую миссию, какой бы она ни была. Троица спасателей честно дошла до Кировской площади... но по пути бойцам удалось отыскать лишь пятерых желающих эвакуироваться. А между тем народу на улицах было относительно много, примерно как раньше бывало воскресным утром. Жора пытался агитировать всех встречных, но самым популярным ответом на его увещевание была фраза «Спасибо, чуть позже». Вторым по частоте стал ответ «После километра». На встречный вопрос, а почему именно километра, граждане только пожимали плечами и торопливо переходили на другую сторону улицы. В общем, возвращаясь с уловом по улице маршала Говорова, спасатели уже не пытались никого агитировать. Поэтому, когда группа вышла к дистанции вокзала, авантюристы покинули Жору и подопечных с чистой совестью. Все, что могли они сделали, до сборного пункта оставалось всего ничего, Жора дойдет, значит, можно было слегка отвлечься. «К тому же, кто сказал, что на путях и в депо не найдутся желающие эвакуироваться?» «Идите уже!» – выслушав эти аргументы, сказал Жора. «Так и скажу Симакову. Услышали голоса, пошли уговаривать. Но только недолго». «Рысью примчимся!» – заверил Лапиков. «Ещё вперёд тебя на вокзале окажемся. Андрюха, сюда!» Серёга махнул рукой и нырнул во двор ближайшего здания. Андрей направился за ним, но в последний миг затормозил. Жора и его подопечные, два подростка и три женщины, вдруг замерли. Из лабиринта дворов, метрах в ста прямо по курсу, выбрались и двинулись точно к беженцам какие-то подозрительные типы. Вряд ли это были мародёры, все облачены в серо-бурый камуфляж, поверх которого надеты разгрузки с множеством полезных мелочей в кармашках. А ещё все были одинаково хорошо вооружены. «Ничем-нибудь, автоматами Хеклер-Кох». То есть, если верить Симакову, это были либо полицейские, либо бойцы внутренних войск. Между тем знаков различия на погонах или к а к а р т на кепках Андрей не видел. И краповым беретом никто не щеголял. Опять же, хеклеры. Откуда у наших полицейских импортные автоматы? По всем раскладам получалось, что это те самые мутные типы, о которых упоминал Серёга. Выходит, не всем полагается пинок со скалы. Некоторые всё-таки имеют право тут бродить с оружием. без нас ФСБ, вряд ли квестеры. Это более вероятно. Один из квестеров держал в руках небольшую коробку, наверное, какой-то приборчик с экраном и водил этим приборчиком из стороны в сторону, но в пределах сектора градусов в 20. Как раз в этом секторе находились и Жора с подопечными, и Андрей. Когда квестеры поравнялись с замершими беженцами, человек с прибором уверенно кивнул и указал на Андрея. Это старому не понравилось. Особенно ему не понравилось, что к в е с т о р ы не только ускорили шаг, но ещё и схватились за оружие. Поскольку Жора и Гражданские были в безопасности, Андрей не видел никаких причин задерживаться на месте. Более того, он отлично понимал, что встречаться с легальными к в е с т о р а м и ему точно так же невыгодно, как и с Липовыми, вроде той бригады в д ы м е р е Хорошие к в е с т о р ы или плохие – какая разница? Цель-то у них одна – заполучить пакль. о А Лунёву совсем не хотелось расставаться с артефактом. Он был нужен ему самому. Зачем – непонятно, но нужен, это точно. Ждать, когда дело дойдёт до контакта и, как следствие, до конфликта – это сто процентов – Андрей не стал. Попятился во дворик и уже почти нырнул на территорию, прилегающую к железнодорожной станции, но тут из двора вылез, как ошпаренный боец лапиков. А за ним начали по одному выпрыгивать сердитые мужчины в разномастной одежде – и с разнообразным оружием в руках. Теперь можно было не сомневаться, что на сцене появились еще и те самые мародеры. Безоружные спасатели очутились меж двух огней. Серега понял это, как только вернулся на улицу и настроение у него испортилось окончательно. Андрея же ситуация наоборот устроила. Он поставил л а п и к о в у подножку и растянулся следом за ним на асфальте. В ту же секунду, как по команде, застрочили х е к л е р ы Командир пятой усиленной группы к в е с т о р о в ЦИК, Виталий Трофимов, сегодня отмечал юбилей. Это была его 25-я вылазка в аномальную зону. Правда, в п и т е р с к о й он высадился впервые. И надо же, как будто в честь праздника Дескан, как к в е с т о р ы называли детектор п а к о л е й почти сразу обнаружил присутствие артефакта. Первый квест в новой зоне, где до сих пор даже не нашли разлом, и вот, пожалуйста. Не разлом, так хотя бы п а к о л ь А ведь вишенка от яблоньки недалеко падает, как любил выражаться один из командиров Трофимова в бытность Виталия военным. Есть пакль, о найдётся и разлом. Стоит лишь получше поискать. А всё почему? Да потому что свежий взгляд. Едва бросив этот самый свежий взгляд с высоты на город, Трофимов понял, что остальные группы просто не там ищут. к в е с т о р ы не учли маленького нюанса. Правый берег бывшего русла Невы на участке от Уткиной заводе до Литейного моста отошёл от первоначального месторасположения почти на две сотни метров. А Васильевский, Петроградский и прочие острова на полкилометра уехали в сторону Финского залива, теперь Финской пустоши. Получалось, что центр, треснувший по вертикали скалы, больше не являлся истинным центром Питерской зоны. Теперь центр находился где-то между Адмиралтейским и Кировским районами. То есть не теперь, а наоборот. Разлом изначально располагался не в центре каменной пробки, и аномалия скорректировала эту погрешность, подогнав конфигурацию скалы под местоположение разлома. Аквестеры по-прежнему ориентировались на старые карты. Сделав этот замечательный вывод, Трофимов не замедлил проверить его на практике и приказал пилоту высадить группу во внутреннем дворике военно-морского института прямо посреди плаца. Вариант оказался не самым удачным. Коробка здания была сильно повреждена, и выходы из д в о р и а завалены, но зато удалось высадиться скрытно. Пока группа выбиралась из ловушки, пока переходила по Красно-Октябрьскому мосту на другой берег обводного канала, прошёл час, и детектор Пакалей за это время ни разу не пискнул. Но Трофимова этот факт ничуть не расстроил. Разлом, а значит и Пакали, находились где-то рядом. Это он чувствовал пятой точкой. И этот природный детектор оказался даже более чувствительным, чем прибор в руках у одного из помощников Трофимова. Стоило группе выбраться на улицу Шапкина, что справа от Балтийского вокзала, куда без видимых причин чисто интуитивно решил свернуть Трофимов, как впереди замаячила удача. Аппаратура начала сигналить, что впереди в пределах сотни метров находится пакль. о Оставалось только понять, лежит он в кармане у одного из бредущих по улице граждан, или находится по ту сторону ряда зданий, и спрятанного за ними забора, на принадлежащей железной д о р о г е территории. Растерянного спасателя и пятерых его подопечных удалось отфильтровать почти сразу. Квесторы прошли мимо, но прибор по-прежнему указывал вперёд. Значит, паколь находился либо у ещё одного спасателя, либо в одном из ближайших зданий. Трофимов ставил на первый вариант. Очень уж насторожился этот спасатель, увидев квесторов. «Ой, в пушку у него рыльца, как пить дать в пушку?» Трофимов приказал бойцам приготовиться к задержанию, но тут произошло нечто странное. Из ближайшей к спасателю подворотни вылетел ещё один боец МЧС, а за ним полезли, как тараканы из-под плинтуса, натуральные бандиты. С подобными кадрами у к в е с т о р о в разговор всегда был короткий, поэтому подчинённые Трофимова вскинули оружие чисто рефлекторно. И Виталий не стал им мешать. В таких ситуациях выигрывал тот, кто стрелял первым. А что до бойцов МЧС на линии огня? Не повезло им. На войне, как на войне. Спасатели, между тем, оказались сообразительными и проворными. Упали на землю и отползли куда-то в сторону за миг до того, как квестеры открыли огонь по бандитам. Горячая встреча пришлась банде не по вкусу, и лихие людишки поспешили скрыться в той же подворотне, из которой выползли. т р а ф и м о в абсолютно у в е р е н н ы что спасатели вжались в асфальт у ближайшего поребрика, в развалочку приблизился к месту их предполагаемой лёжки, но никого там не обнаружил. «И как это понимать?» – проронил он себе под нос и оглянулся по сторонам. «Куда они могли уползти?» «Док!» а «Прибор показывает, что Пакль рядом». «Обязательный по штатному расписанию для любой квест-группы Док, так к в е с т о р ы называли любого учёного», Взглядом указал на экран детектора. «Прямо здесь?» Трофимов снова оглянулся. «Врет ваш детектор, док». «Это диска новой модели, он врать не может. п а к о л ь рядом, вон там». Док указал на середину улицы. «А если точнее, на крышку колодца с эмблемой горводоканала?» «Черт!» Трофимов махнул бойцам. «Колодец! Спасатели ушли вниз, в коллектор! Двое вниз! Куда они двинулись, док?» «Туда». Док указал влево, к Нарвской заставе. Остальные по верху за мной. Трофимов взглянул на экран детектора. Не упустите его. Док. Да-да, я слежу, кивнул учёный. Трофимов обернулся к одному из бойцов. Фин, ко мне, покажи запись. Боец снял стрелковые с виду очки с жёлтыми стёклами, и толстыми дужками и отдал их командиру. Трофимов надел очки, нащупал на дужке нужные кнопки и переключил приборчик в режим просмотра. Гаджет был совсем новый, изображение в нём проецировалось не только на стёкла, как в предыдущих моделях видеорегистраторов, но и прямо на хрусталик, поэтому потери качества изображения почти не было. Трофимов отмотал запись на пару минут назад. Когда в кадре появился второй спасатель, командир остановил и увеличил картинку. Затем достал из кармана бесполезный в зоне смартфон и открыл раздел «Фото». Устройства синхронизировались быстро, программа поиска соответствий тоже не подкачала, но толку от этого было мало. Ни в одной из полицейских ориентировок заснятый субъект не значился. Не проходил он и по спискам нелегальных квестеров. «Новичок», — заметил боец по прозвищу Финн. н е факт», — Трофимов задумался. «Очень уж ловко смылся. Подозрительно это». «Шпион?» «Чей?», — Трофимов вернул бойцу очки регистратор. «Вот что, ф и н дуй к вертушке, слей эту картинку в комп и отправь нашего летуна на Большую Землю, нечего ему прохлаждаться. Как только появится связь, пусть зависнет, передаст эту запись в центр, дождется ответа и сразу назад. Мне нужны любые зацепки, все, что вообще можно узнать по этому типу». «Понял, командир», – кивнул Финн. «А чем тебя озадачил этот спасатель? Тем, что ловкий такой?» «Тем, что не спасатель он на самом деле, седалищем чувствую». Трофимов хлопнул бойца по плечу. «Дуй, встретимся у метро». «И смотри, не перепутай ничего».